а не от исходного сырья. Хорошо известен следующий исторический пример. Наполеон I терпеть не мог куриного мяса. Причина этого нерасположения сложилась постепенно. На Корсике, где родился Наполеон в бедной семье, самым дешевым и доступным блюдом была курица. Остров буквально кишел ими. Приготавливали же курицу обычно, отваривали получая одновременно суп и мясо. Когда Наполеон стал капралом, а потом офицером, то на любом биваке, в любой деревне, где располагались солдаты, чаще всего на обед была курица. В течение трех десятилетий, употребляя ее почти ежедневно, Наполеон, в конце концов, приобрел к ней стойкое отвращение. И когда он стал первым консулом, а затем и императором, то приказал своим поварам, чтобы они никогда и ни под каким видом не смели ему приготавливать курицу, а слушнику грозила гильотина. Неутрино, что повара свято исполняли требования Наполеона, до тех пор, пока его поваром не стал Легупьер. Это был артист, виртуоз кулинарного искусства. А он не привык, чтобы ему мешали в его кулинарных замыслах и придумках. Он молча выслушал распоряжение императора и на следующий же день подал ему на обед курицу, причем никак внешне не замаскированную. Наполеон был вне себя от бешенства, вызванный для объяснения Легюпьер Хладнокровно заявил Наполеону, что последний волен его, конечно, казнить, но пусть вначале попробует хотя бы кусочек блюда. Если оно не понравится, то Ле Гюпьер готов расстаться со своей головой. Удивленный Наполеон, более из любопытства, чем от желания есть, попробовал блюдо кулинара и был поражен, что оно не имеет специфического запаха и вкуса куриного мяса, столь раздражавшего его. С тех пор легу получил разрешение включать куриное мясо в императорское меню и каждый раз готовил Наполеону курицу так, что вкус блюда был иным. С мучными или кистяными изделиями происходит примерно то же. Стоит их приготавливать каждый раз с иным вкусом, как они сразу же перестают приедаться. При этом важно подчеркнуть, что при домашнем изготовлении тестяных изделий добиться изменения их вкуса намного легче, чем любого другого блюда. Почему? Да потому, во-первых, что выдерживать всякий стандарт при домашнем приготовлении очень трудно, а в мучных изделиях почти невозможно, ибо каждый раз мука может иметь разный помол, разную влажность, а яйца разную величину, молоко разную жирность и вкус. Но помимо этих чисто случайных отклонений, вкус тестяных изделий легко варьировать вполне сознательно. Для этого имеется масса приемов. Первое. Делать к основной используемой муке, например, к пшеничной, различные добавки другой муки. От десятой части до третьей или даже до половины. Так можно к стакану пшеничной муки добавить 2-3 столовые ложки ржаной или рисовой или гречневой, или картофельной. В каждом случае получится тесто с иным вкусом. Второе. Менять жидкую часть или добавлять к основной жидкости незначительные добавки, то сметаны, то сыворотки, то подсолнечного масла, то лукового сока, то морковного сока и так далее и тому подобное. Ни одна из этих вариаций не изменит той схемы приготовления, которой вы научились но зато значительно обновит вкус изделия. А можно ли так готовить? Ведь введение какого-нибудь нового компонента обычно означает чуть ли не изобретение нового блюда. То есть это будет какая-то другая лапша, раз у нее появится новый вкус. Рассуждать так значит проявлять формализм и педантизм в такой сфере, которой более пристало творчество. Дело не в названии блюда, изделия, а в том, чтобы владеть его изготовлением. Да, к сожалению, четко установленные ГОСТы и ТУ, технические условия, просто необходимые в общественном питании, поскольку оно связано с определенными фондами и определенной финансовой дисциплиной,